«Ксавье, нам надо поговорить. Зайдите в кафе в музее, я там бываю каждый день после обеда. Вы очень хорошо пишете. Я так не умею. Предпочитаю разговор». Алиса. Ксавье читал и перечитывал эти несколько строк, набросанные перьевой ручкой на визитке, которую обнаружил в конверте. Шамуа смотрел на него, но прежде чем стажер попытался выдавить первую фразу, Ксавье сказал «Поблагодарите от меня, Анну Лору». Шамуа кивнул и улыбнулся. «Значит, вы получили хорошие новости?» — произнес он без намека на заикание. «Скорее, да. Ничего еще не ясно, но Алиса хочет поговорить. Она назначила вам свидание?» «Она говорит, что я могу завтра после обеда...» Зайти к ней в музей. Вы должны пойти прямо сейчас, уверенно заявил Шамуа. Я останусь в агентстве. Ксавье немного помолчал, встал из-за стола и надел пиджак. Спасибо, Шамуа. Ж -ж -ж -ж -ж Желаю удачи, ответил тот. Ксавье припарковался по соседству, пешком дошел до улицы Бифон и остановился возле тяжелой двери мастерских музеев. Он уставился на безликий домофон. Она сказала, что нам надо поговорить. Но, может, она позвала меня, чтобы попрощаться навсегда? Он сделал глубокий вдох и надавил на кнопку звонка. «Меня зовут Ксавье Лемерсье, и я хотел бы повидаться с Алисой Капитен». «Входите», — ответил ему мужской голос. Домофон звякнул, и дверь открылась. Ксавье очутился во дворике, — заставленным ржавыми металлическими скелетами животных и поднял голову к солнцу. Оно стояло высоко, и небо голубело. Но по нему бежали облака, даже не облака, а тучки, предвещая смену погоды. В здании открылась дверь, и на пороге появилась Алиса в белом халате. Она подошла к нему. Они посмотрели друг на друга. «Пойдемте в Найф Ковчег» сказала она. Немного на этой планете найдется женщин, мелькнула Уксавье, способных пригласить собеседника для важного разговора вновь в ковчег. На самом деле она такая одна. Алиса набрала цифровой код на двери складского здания, и высокая двустворчатая дверь, издав электронный писк, отворилась. Внутри, одна за другой, начали мигая загораться лампы дневного света. Алиса и Ксавье шли вперед под внимательными взглядами жирафов, бизонов, буйволов, верблюдов и страусов, пока не добрались до центра помещения, где стояли диван, журнальный столик и пара кожаных кресел в стиле Честерфилд, словно сюда каким-то чудом перенесли уголок английского закрытого клуба, где можно выпить виски со льдом и выкурить гаванскую сигару. «Интересно, зачем его тут обустроили?» чтобы проводить собеседование или просто зайти отдохнуть? Ксавье не стал задавать вопросов и просто сел в кресло. Алиса опустилась на диван. Ксавье отметил, что за диваном стоит верблюд с поднятыми вверх ушами. Он смотрел на него и как будто улыбался. Какое-то время они молчали, и тишину нарушало только негромкое металлическое позвякивание. Это потрескивало, разогретое летним солнцем, черепица на крыше. «Я написала, что хочу поговорить с вами, а теперь не знаю, с чего начать», — сказала Алиса, глядя на льва. «Я тоже не знаю», — сказал Ксавье и уставился на белого медведя в надежде, что тот подскажет ему нужный ответ. «У животных нет таких проблем», — продолжала Алиса. У них есть свой язык, очень сложный, но они никогда не попадают в такие ситуации, как... Вы написали мне очень хорошее письмо. Никто никогда не писал мне таких писем. Никто не говорил, что любит меня такими словами, но... Всегда есть но. Вздохнул к Савье и обреченно опустил голову. Я знал, что все испортил. Я неудачник как гием Лежантиль. Но, — спокойно произнесла Алиса, — если у нас что-нибудь и получится, прежде мы должны сделать одну вещь. Ксавье поднял на нее глаза. Алиса вела себя еще более непредсказуемо, чем он мог ожидать. — Какую вещь? Наконец выдавил он. Нечто такое, что повторится только через сто с лишним лет. Мы должны вместе с нашими детьми увидеть транзит Венеры. Вы правда хотите вместе со мной посмотреть на транзит Венеры? Да, с вами, вашим сыном и моей дочерью. Ксавье потряс головой. Ему требовалось время, чтобы в мозгу сложилась картинка. Он, рядом Алиса, здесь же Оливье и Эстер, и Венера, и телескоп. Савье снова заговорила Алиса. — Вы славный человек, но вы кажетесь каким-то потерянным. — Это правда, — согласился он. — Я и правда немного растерян. — Нет, я имею в виду не сейчас, а вообще. Такое впечатление, что вы давно себя потеряли. Честно говоря, я тоже довольно давно себя потеряла, — сказала она и закрыла глаза. «Мы потерялись в большом лесу», — после паузы сказал Ксавье. «Да», — прошептала Алиса. «И мы нашли друг друга в этом лесу». Алиса качнула головой и посмотрела на него. «Вам как будто нехорошо?» — спросила она. «Мне хуже, чем нехорошо». Ксавье неловко улыбнулся. «Алиса, я влюблен в вас, но не знаю, как вам об этом сказать. Я не знаю, могу ли я приближаться к вам, не знаю, что должен говорить и делать». Он вдруг почувствовал, что ему не хватает воздуха. Голова кружилась, словно он стоял на краю горного обрыва. «Закройте глаза», — сказала Алиса. Ксавье послушно закрыл глаза. «Сделайте вдох». Чуть более низким, чем обычно, голосом произнесла она. «Почувствуйте себя живым. Все хорошо. Вы сидите. Ощутите вес своего тела, тяжесть ваших рук и ног. Прислушайтесь к звукам, которые вас окружают. Сконцентрируйтесь на своем дыхании». Голос. Он слышал этот голос, когда включал смартфон и занимался медитацией. Это точно был ее голос. Голос неведомой женщины, доставлявшей ему столько удовольствия, стоило запустить программу. Как часто он пытался вообразить, как может выглядеть эта женщина. «Алиса», — пробормотал Ксавье, разлепляя веки. «Ваш голос, я его знаю» сказала Алиса. «Потом расскажете. Закройте глаза. Сделайте глубокий вдох и медленный выдох». Ксавье глубоко вдохнул, медленно выпустил воздух и почувствовал, что сердце колотится уже не так сильно. Так вот она причина того ощущения дожавью, которое он испытал при их первой встрече и которое с тех пор его не отпускало. Нет, Алиса не училась с ним в школе, и он не сталкивался с ней в книжном магазине, чтобы перекинуться парой слов о новом романе или альбоме, и тут же забыть, упрятав ее образ, глубоко в подсознании. Он никогда раньше не видел ее лица и не знал, как ее зовут, зато ему был хорошо знаком ее голос. Вот только в обычной жизни этот голос не произносил гипнотически успокоительных фраз, как во время медитации а потому он и не сумел сразу его распознать. Просто в его мозгу засела упорная мысль, что Алиса Капитен не совсем ему чужая, но почему он так решил, он сам не понимал. Понадобилось, чтобы она заговорила на ритуальном языке медитации, чтобы в его сознании, наконец, соединились голос и его обладательница. «Дышите», — продолжала Алиса. Почувствуйте свое дыхание. Пусть оно входит в вас, как волна. Отбросьте все мысли и сосредоточьтесь на дыхании, на своей жизни, на настоящем моменте, здесь и сейчас». Ксавье постарался сосредоточиться на настоящем моменте. В нем было что-то нереальное, но в то же время с удивлением признался он себе – Он уже много лет не чувствовал себя настолько живым. Прислушайтесь к окружающим вас звукам. С железной крыши Ноего ковчега раздавался монотонный стук, который становился все чаще. Это колотили капли дождя. Приближалась гроза. Подумайте о воде, источнике жизни. Вспомните о реках, дожде морях и океанах. Ваши плечи, затылок, руки и ноги расслаблены. Представьте себе, что вы идете по песчаному пляжу. Песок на нем мелкий, как мука, а море отливает бирюзой. Вам хорошо. Забудьте про свои страхи. Никуда не спешите. Когда захотите, можете открыть глаза. Дождь уже вовсю барабанил по крыше. Его мелодия, словно явившаяся из глубины веков, действовала на Ксавье умиротворяюще. Он открыл глаза и увидел Алису. «Алиса, вы здесь?» — прошептал он. «Я здесь?» — ответила она. «Алиса, я много месяцев слушал ваш голос на сайте медитации. Она улыбнулась. «Да, я этим занималась. Забавно, что вы меня слушали». «Нет, Алиса, это не забавно. Это невероятно. Практически невозможно. Я совершенно сбит с толку». «Понимаю», — сказала она и добавила очень серьезно. к Савье. я не голос в смартфоне и не силуэт в окне». — Нет, — согласился он, — вы нечто большее, чем голос в смартфоне или силуэт в окне. Кстати, Луиджи говорил мне, что ваш друг Гийом Лежантиль жаловался на капризы звезды. А что если богиня любви решила немного над нами подшутить? Почему мы так уверены, что у богов нет чувства юмора? Богиня играла с Гийомом, а теперь играет с нами. Может, это ее манера отмечать свой транзит перед диском солнца? Они помолчали, слушая, как все громче стучит по крыше дождь. «Там настоящий потоп», — сказал Ксавье. «Хотел бы я всю оставшуюся жизнь провести с вами в Ноевом ковчеге». «Ксавье, давайте договоримся об одной вещи». «О какой вещи?» «Давайте договоримся» что после того, как мы увидим транзит Венеры, вы меня поцелуете. Что скажете? Прекрасная мысль. Нельзя упустить эту возможность, потому что следующее наступит только через сто лет. Вот именно, — кивнула Алиса. А вам известно, что наши дети состоят в переписке? Да, я знаю, — ответил он. Эстер думает, что я ничего не вижу, но я все вижу. Я спросила ее, что она делает за моим компьютером, и она призналась, что создала себе почтовый ящик. Я не стала ее ругать. Вообще, в последнее время я веду себя на удивление спокойно. Вот и хорошо. Значит, наши дети хотят вместе с нами посмотреть на транзит Венеры. Так давайте так и сделаем. «Так это рано утром?» «Да, я в курсе, но проблема не в этом». «А в чем проблема?» «Проблема в том, что они уже выбрали место, откуда хотят наблюдать за Венерой». «И что это за место?» «Эйфелева башня. Самая высокая точка Парижа. Они решили, что смотреть надо именно оттуда. Но это невозможно». «Я нашла в интернете точное время транзита. Это слишком рано. Башня еще закрыта для посещений». Оба молчали, размышляя о детской мечте, осуществить которую не в состоянии ни один взрослый. Что они могут им предложить? Собраться на балконе в квартире к Савье или у Алисы? «Пойдемте», — сказала она. «Взглянем на дождь». Они встали и двинулись назад ко входу в ангар. Дождь падал стеной. «Это летний дождь», — заметила Алиса. «Он ненадолго». Ксавье смотрел, как мощные струи поливают двор и металлические скелеты зверей. Потом он достал мобильник и сказал. «Дайте мне руку. На удачу». «Кому вы собираетесь звонить? В Венере? Почти». — ответил Ксавье, и Алиса сжала тонкими пальцами его ладонь. Он нашел в списке нужный номер и нажал кнопку вызова. Звонок, второй, на третьем трубку сняли. — Алло, это генерал Дельо? — Он самый, — раздался невозмутимый голос. — Генерал, — говорит Ксавье Лемерсье. — Я знаю, что вы, месье Лемерсье, мужчина с телескопом. — Генерал, вы сказали, что если мне когда-нибудь понадобится ваша помощь... — Я помню, что я вам сказал, месье Лемерсье. Я вас слушаю.